Глава двадцать первая, повествующая о великом приключении, о знаменовавшемся ценным приобретением в виде мамбриного шлема, а равно и о других происшествиях, которые случились с нашим непобедимым рыцарем. Тем временем стал накрапывать дождь, и Санчо изъявил желание войти в одну из сук навалин, однако ж горькая эта насмешка судьбы. Внушило Дон Кихоту столь сильное к ним отвращение, что он не пожелал туда войти, а повернул направо и выбрался на дорогу, похожую на ту, по которой они ехали накануне. Немного погодя, Дон Кихот заметил всадника с каким-то предметом на голове, сверкавшим точно золото, и, едва завидев его, он обратился к Санчо и сказал, «Я полагаю, Санчо, что всякая пословица...» Заключают в себе истину, ибо все они суть изречения, добытые из опыта отца всех наук, особливо та, что гласит «одна дверь затворилась, другая отворилась». Говорю я это к тому, что еще вчера случай захлопнул перед нами дверь к приключению, коего мы искали, ибо нас ввел в обман грохот Сукнавалин, а сегодня... Он настежь распахивает перед нами другую дверь, ведущую к другому, лучшему, и на сей раз бесспорному приключению. И вот если я и в нее не сумею войти, то уж тут я буду кругом виноват. И ссылки на ночной мрак и на недостаточно близкое знакомство с сукновальнями мне не помогут. Это я говорю к тому, что, если не ошибаюсь, Навстречу нам движется некто со шлемом мамбрина на голове, тем самым шлемом, насчет которого, сколько тебе известно, я давал клятву. Вдумайтесь, ваша милость, вдумайтесь в то, что вы говорите, а главное в то, что вы намерены предпринять, — заметил Санч. А вдруг это опять? Сук Навальни! Но только такие которые примутся нас с вами валять и изобьют до бесчувствия? — Пошел ты к черту! — сказал Дон Кихот. — Что общего между шлемом и сукнавальнями? — Не знаю, — отвечал Санч, но только если б мне было позволено говорить как прежде, то я, честное слово, привел бы вашей милости такие доводы, что вы, пожалуй, поняли бы вашу ошибку. — Да в чем же моя ошибка, несносный маловер? — вскричал Дон Кихот. — Скажи, разве ты не видишь, что навстречу нам едет всадник на сером в яблоках коне и что на голове у него золотой шлем? — Я ничего не вижу и не различаю, — отвечал Санч, — кроме человека верхом на пегом осле, совершенно таком же, как мой, а на голове у этого человека что-то блестит. — Это и есть шлем Мамбрина, — сказал Дон Кихот. — Удались же! и оставь меня с ним вдвоем. Ты увидишь, что я, даром времени не теряя, без лишних слов покончу с этим делом, и шлем, о котором я так мечтал, будет мой. — Да уж я-то непременно удалюсь, — сказал Санч, а все-таки меня берет страх. Ну как, сук Навальни, это цветочки, а ягодки, не дай бог, еще впереди. Я же вам сказал, любезный, чтобы вы не смели валять дурака и морочить мне голову своими сукновальнями, — отрезал Дон Кихот. Иначе, клянусь, я вас... Одним словом, я из вас душу вытрясу. Санчо умолк, из боязни, что его господин исполнит сорвавшуюся у него с языка клятву, увесистую, словно булыжник. А между тем вот что собой представляли шлем, конь и всадник привидевшаяся Дон Кихот. Надо заметить, что неподалеку отсюда находилось два селения, при этом в одном из них и аптека, и цирюльня были, а в соседнем, совсем маленьком, их не было. По каковой причине цирюльник из села, которое побольше, обслуживал и то, которое поменьше, куда он теперь, взяв с собой медный таз, и направлялся пустить кровь больному и побрить другого жителя села. Однако ж судьба устроила так, что цирюльник попал под дождь, и чтобы не промокла его шляпа, по всей вероятности новая, он надел на голову таз, столь тщательно вычищенный, что блеск его виден был за полмили. Ехал он на пегом как Санчо и говорил — А донкихоту указанные обстоятельства дали основание полагать, что тут перед ним и серый в яблоках кони, всадник, и золотой шлем, ибо все, что не попадалось ему на глаза, он чрезвычайно легко приводил в согласие со своим помешательством на рыцарях и со злополучными своими вымыслами. И вот когда он увидел, что несчастный всадник уже близко, то, не вступая с ним в переговоры и намереваясь проткнуть его насквозь, с копьяцом наперевес помчался во весь Рассенантов мах. Однако ж на всем скаку он успел крикнуть «Обороняйся, презренная тварь!» или же «Добровольно отдай то, что по праву должно принадлежать мне!» Цирюльник не думал, не гадал столкнуться нос к носу с этим привидением. Однако он быстро нашелся и чтобы острие копьяца не задела его, рассудил за благо сверзиться с осла, а затем, едва коснувшись земли, вскочил и помчался легче лане, так что его не догнал бы и ветер. Тас остался на земле, и Дон Кихот, удовольствовавшись этим, заметил, что язычник поступил благоразумно. И что в всем случае он, вероятно, подражал бобру, который, когда его настигают охотники, перегрызает зубами и отрывает то самое, из-за чего, как подсказывает ему природное чутье, они его и преследуют. Затем он велел Санчо поднять шлем, и тот, взяв его в руки, сказал, — Ей-богу, хороший таз. Такой должен стоить не меньше восьми реалов, это уж наверняка. Он вручил шлем своему господину. Дон Кихот же тотчас надел его на голову и стал поворачивать то в ту, то в другую сторону, но так и не обнаружив забрал, сказал, «У язычника, по мерке которого в свое время выковали этот славный шлем, уж верно была громадная голова, а хуже всего то, что у этого шлема не хватает половины». Услышав, что таз для бритья именуется шлемом, Санчо не мог удержаться от смеха, однако ж гнев господина был ему еще памятен, и оттого он живо осекся. — Чего ты смеешься, Санчо? — спросил Дон Кихот. — Мне стало смешно, — отвечал он, — когда я представил себе, какая огромная голова была у язычника, владельца этого шлема. Ведь это не дать не взять таз для бритья. Знаешь, что мне пришло на ум, Санчо? Должно думать, что этот на славу сработанный чудодейственный шлем по прихоти судьбы попал в руки человека, который не разобрался в его назначении и не сумел оценить его по достоинству. И вот видя, что шлем из чистого золота, Он, не ведая, что творит, вернее всего, расплавил одну половину, дабы извлечь из этого прибыль, а из другой половины смастерил то самое, что напоминает тебе таз для бритья. Но это несущественно. Кто-кто, а уж я-то знаю ему цену, и его превращение меня не смущает. В первом же селе, в котором есть купец, я его перекую, И тогда он не только не уступит шлему, сработанному и выкованному богом кузнечного ремесла для бога сражений, но еще и превзойдет его. То есть вулканом для Марса. На самом же деле, согласно мифу, вулкан выковал для Марса не оружие, а тонкую железную сеть. А пока что он мне и так пригодится. Все лучше, чем ничего. Тем более, что от камней он вполне может меня защитить. — Разумеется, при условии, если камни будут выпущены не из прощей, — возразил Санч. — Как это случилось, когда завязался бой между двумя войсками, и когда, вашей милости, пересчитали зубы и пробили жестянку с тем благословенным бальзамом, от которого у меня чуть не вывернуло нутро? — Я не очень скорблю об этой утрате, — заметил Дон Кихот. — Тебе же известно, Санчо, что рецепт его я знаю наизусть. — Я тоже, — сказал Санч, но если я хоть раз в жизни приготовлю его и попробую, то мне крышка. Впрочем, не думаю, чтобы он мне когда-нибудь понадобился. Я все свои пять чувств буду держать на стороже, чтобы других не ранить и чтобы не ранили меня самого. А вот насчет подбрасывания на одеяле — это другой разговор. От подобных несчастий, пожалуй, не убережешься, и когда они случаются, то уж тут ничего иного не остается, как втянуть голову в плечи, затаить дыхание, закрыть глаза и поручить себя по печенью судьбы и одеяла. — Ты дурной христианин, — санча выслушав его, заключил Дон Кихот. — Ты никогда не забываешь однажды причиненного тебе зла. Но да будет тебе известно, что сердца благородные и великодушные на такие пустяки не обращают внимания. Что, тебе перебили ногу, или сломали ребро, или проломили голову, что ты никак не можешь забыть эту шутку? В сущности говоря, это была именно шутка, веселое препровождения, потому что если б я понял это иначе, то непременно возвратился бы и отмщая за тебя нанес более тяжкий урон, нежели греки, мстившие за похищение Елены. Жена греческого царя Менелая, отличавшаяся необыкновенной красотой, она была похищена сыном троянского царя прямо Парисом, из-за чего началась Троянская война. Кстати, можно сказать с уверенностью, что живи она в наше время. Или же моя Дульсинея во времена Елены, то она, Елена, не славилась бы так своей красотой. Тут он возвел очи горе и спустил глубокий вздох. А Санчо сказал, ну, пусть это будет шутка, коли мы не имеем возможности отомстить в взаправду. Хотя я-то отлично знаю, было это в взаправду или в шутку. И еще я знаю что все это навеки запечатлелось в моей памяти, равно как и в моих костях. Ну, довольно об этом. Скажите лучше, Ваша милость, что нам делать с серым в яблоках конем, похожим на пегово осла, и оставленным здесь без присмотра этим самым, как его мам Мартином, которого Ваша милость сбросила на земь? Судя по тому, как он улепетывал и как у него сверкали пятки, едва ли он когда-нибудь за ним вернется. А конь-то ей-ей не дурен. — Я не привык грабить побежденных, — возразил Дон Кихот, — да и не в обычаях рыцарства отнимать коней и вынуждать противника идти пешком, если только победитель не утратил своего во время схватки. В всем случае рыцарь волен взять коня у побежденного в качестве трофея, захваченного в правом бою. А потому, Санчо, оставь этого коня или осла, называй как хочешь, и когда хозяин увидит, что мы удалились, то он за ним возвратится. Одному богу известно, как бы мне хотелось взять его себе или, по крайности, обменять на моего. — признался Санч. — Ведь он моему не чита. Поистине суровы законы рыцарства, коли они не дозволяют обменивать одного осла на другого. — А скажите на милость, упряжь-то обменять можно? — В этом я не вполне уверен, — отвечал Дон Кихот. — Вопрос, по правде говоря, сложный. — Но раз что я еще в этом не сведущ, — то до времени я разрешаю тебе произвести обмен, если только ты крайнюю испытываешь в нем нужду. — Такую крайнюю, — заметил Санчо, — что если б эта упряжь нужна была мне самому, то и тогда я не так бы по ней страдал. Получив позволение, он тут же совершил обмен мантией. Предусмотренный Ватиканским церемониалом пасхальный обряд, при котором кардиналы и прилаты меняют свои плащи и мантии, подбитые мехом, на одежду из красного шелка. И на диво разобранный им осел, до того сразу похорошел, что на него любо дорого было смотреть. Затем они покончили со снедью, которая была в свое время обнаружена на обозном муле, и напились из ручья, ни разу при этом не повернув головы в сторону ненавистных сук навалин, которые внушили им такой необоримый страх. Наконец, успокоившись и даже повеселев, они сели верхами, и как у странствующих рыцарей скитаться без цели вошло в обычай, то они и двинулись, без всякой определенной цели, положившись на волю росенанта, который... Обыкновенно подчинялась не только воле хозяина, но и воля осла, следовавшего за ним всюду из чувства товарищества. Как бы то ни было, они снова выбрались на большую дорогу и поехали на удачу, не имея в виду ничего определенного. Словом, ехали они, ехали, как вдруг Санчо обратился к своему господину с такими словами. — Сеньор, может статься... Вы мне позволите немного с вами потолковать. А то ведь с тех пор, как вы наложили на меня тяжкий обед молчания, в моем желудке сгнило около пяти предметов для разговора, и мне бы не хотелось, чтобы последний, который вертится у меня на языке, тоже без поры, без времени скончался. — Ну, говори, — сказал Дон Кихот, — но только будь немногословен, ибо многословие никому удовольствие. — Так вот, сеньор, — начал Санч, — я уже несколько дней размышляю о том, какое это невыгодное и малоприбыльное занятие — странствовать в поисках приключений, которых ваша милость ищет в пустынных местах и на распутьях, где сколько бы вы ни одержали побед и из каких бы опасных приключений не вышли с честью, все равно никто этого не увидит и не узнает. Так что, вопреки желанию вашей милости, подвиги ваши будут вечно окружены молчанием, хотя, разумеется, они заслуживают лучшей участи. А потому лучше было бы нам, если только это вам по душе, поступить на службу к императору или же к какому-нибудь другому могущественному государю, который с кем-нибудь воюет, и вот на этом-то поприще, ваша милость и могла бы выказать свою храбрость, изумительную свою мощь и еще более изумительные умственные способности. А владетельный князь, у которого мы будем состоять на службе, видя таковое ваше усердие, не применит воздать каждому из нас по заслугам. И уж верно найдется там человек, который на вечные времена занесет в летописи подвиги вашей милости. О моих собственных подвигах я умолчу, ибо оруженосцу из круга прямых его обязанностей выходить не положено. Впрочем, смею вас уверить, что когда б у рыцарей существовал обычай описывать подвиги оруженосцев, то о моих вряд ли было бы сказано мимоходом. Отчасти ты прав, Санчо, заметил Дон Кихот. Однако ж, прежде чем добиться этой чести. Рыцарю в виде испытаний надлежит странствовать по свету в поисках приключений, дабы, выйдя победителем, стяжать себе славу и почет. Так что ко времени своего появления при дворе он будет уже известен своими делами настолько, что мальчишки, видя, что он въезжает в городские ворота, тотчас сбегутся, обступят его и начнут кричать «Вот рыцарь солнца!» Или вот рыцарь змеи, смотря по тому, под каким именем стал он известен великими своими подвигами. Это он, — скажут они, — в беспримерном сражении одолел страшного великана брока брумера невиданного селача. Это он расколдовал великого Мамелюка Персидского, пребывавшего заколдованным около девятисот лет. И так из уст в уста начнет переходить весть о его деяниях. И сам король, заслышав крики мальчишек и шум толпы, подойдет к окну королевского своего дворца. И, взглянув на рыцаря, тотчас узнает его по доспехам или по девизу на щите и непременно скажет. «Гей вы, мои рыцари! Сколько вас не есть при дворе! Выходите встречать красу и гордость рыцарства!» ныне нас посетившую. И по его повелению выйдут все, а сам король спустится даже до середины лестницы, прижмет рыцаря к своей груди и в знак благоволения запечатлеет поцелуй на его ланить, а затем возьмет его за руку и отведет в покое сеньоры-королевы, и там его встретят она, и ее дочь Инфанта, само собой, разумеется, столь прекрасное и совершенное создание, что таких в известных нам странах, если и можно сыскать, то с превеликим трудом. В то же мгновение она обратит свой взор на рыцаря, рыцарь на нее, и каждому из них почудится, будто перед ним не человек, но ангел». И сами, не отдавая себе отчета, что, как и почему, они неминуемо запутаются в хитро сплетенной любовной сети, и сердце у них заноет, ибо они не будут знать, как выразить свои чувства и свое томление. Затем рыцаря, разумеется, отведут в один из дворцовых покоев, роскошно обставленный, и там с него снимут доспехи и облекут в роскошную алую мантию. И если он и вооруженный казался красавцем, то столь же и даже еще прекраснее покажется он без оружия. В вечеру он сядет ужинать с королем, королевою и инфантою, и украдкой от трапезников своих будет ловить ее взоры, а она с не меньшей опаскою будет смотреть на него, ибо, как я уже сказал, это в высшей степени благонравная девица. Затем все встанут из-за стола, и тут невзначай войдет в залу безобразный маленький карлик, а за ним прекрасное дуэнья в сопровождении двух великанов, и дуэнье это, предложив испытание, придуманное каким-нибудь древнейшим мудрецом, объявит, что победитель будет признан первым рыцарем в мире. Король в сей же час велит всем присутствующим, Попробовать свои силы. Но к вящей славе своей устоит до конца. И выдержит это испытание. Один лишь рыцарь, гость, чем несказанно обрадует инфанту. И инфанта почтет себя счастливую и вознагражденную за то, что она столь высоко устремила и впирила взоры души своей. Но это еще не все. Король или же князь, все равно. Кто бы он ни был, ведет кровопролитную войну с другими, такими же могущественными, как и он, королями. И рыцарь-гость, по прошествии нескольких дней, проведенных им при дворе, попросит у него дозволения послужить ему на поле брани. Король весьма охотно согласится, и рыцарь в благодарность за оказанное благодеяние почтительно поцелует ему руку. В ту же ночь он простится со своей госпожою-инфантую через решетку сада, куда выходят окна ее опочивальни, через ту самую решетку, через которую он уже не раз с нею беседовал с ведома и при содействии служанки, пользующейся особым ее доверием. Он вздохнет, ей станет дурно, служанка принесет воды и, опасаясь за честь своей госпожи, будет сильно сокрушаться, ибо утром, мол, близко, и их могут увидеть. Наконец инфанта придет в себя и через решетку протянет рыцарю белые свои руки, и тот покроет их поцелуями и оросит слезами. Они условятся между собою, как им уведомлять друг друга обо всем хорошем и дурном, что с ними случится и принцесса станет умолять его возвратиться как можно скорее. Рыцарь торжественное дает обещание, снова целует ей руки и уходит от нее в таком отчаянии, что кажется, будто он вот сейчас умрет. Он удаляется к себе, бросается на свое ложе, но скорбь разлуки гонит от него сон, и он встает чуть свет. И идет проститься с королем, королевою и инфантою. Но вот он простился с королем и с королевою, и тут ему говорят, что сеньора инфанта нездорова, и не может его принять. Рыцарь догадывается, что причиной тому боль от расставания с ним, и сердце у него разрывается на части, и ему стоит огромных усилий не выдать себя. Здесь же находится служанка на перстнице. Она все замечает и спешит доложить своей госпоже, и та встречает ее со слезами на глазах и говорит, что ей так тяжело не знать, кто ее рыцарь и королевского он рода или нет. Служанка уверяет ее, что учтивость, изящество и храбрость, какие выказал ее рыцарь, — суть приметные свойства человека, принадлежащего к знатному королевскому роду. Изнывавшая инфанта утешилась. Дабы не возбудить подозрений у родителей, она пересиливает себя и спустя два дня выходит на люди. Рыцарь, между тем, уже уехал. Он сражается на войне, побеждает врагов короля, завоевывает множество городов, выигрывает множество сражений, возвращается ко двору, видится со своею повелительницей в обычном месте и сообщает ей, что в награду за оказанные услуги он намерен просить у короля ее руки. Король не согласен выдать ее за него ибо не знают, кто он таков. Однако ж, то ли он похитил ее, то ли каким-либо другим путем, но только инфанта становится его женою, и отец ее, в конце концов, почитает это за великое счастье, ибо ему удается установить, что рыцарь тот — сын доблестного короля какого-то там королевства. Думаю, что на карте оно не обозначено. Король умирает. Инфанта — наследница, рыцарь в мгновение ока становится королем. Вот когда наступает время осыпать милостями оруженосца и всех, кто помог ему столь высокого достигнуть положения. Он женит оруженосца на служанке инфанты, разумеется, на той самой, которая была посредницей в их сердечных делах. При этом оказывается, что она — дочь весьма родовитого герцога. Этого-то я и добиваюсь, скажу вам по чистой совести, заговорил Санч. На это я и возлагаю надежды, потому оно, как пописанному, и выйдет, коли за это возьмется ваша милость, серечь рыцарь печального образа. Можешь не сомневаться, Санчо, заметил Дон Кихот, ибо таким путем. И по тем же самым ступеням странствующие рыцари и восходили на королевский и императорские престолы. Теперь нам остается только узнать, кто из христианских или языческих королей ведет войну, и у кого из них есть красавица-дочь. Но об этом у нас еще будет время подумать, ибо, как я уже сказал, прежде чем являться ко двору, необходимо прославиться где-нибудь в другом месте. Притом мне еще кое-чего не достает. Положим, даже есть на свете такой воюющий король с красавицей-дочкой, а невероятная моя слава прогремела во всей вселенной, но я себе не представляю, может ли так получиться, что я окажусь принцем крови или, по крайней мере, троюродным братом императора. Ведь король, не получив достоверных сведений, не пожелает выдать за меня свою дочь, хотя бы славные мои деяния заслуживали большего, и вот через этот изъян я рискую потерять то, что я вполне заслужил своею доблестью. Правда, я происхожу из старинного дворянского рода, я помещик и землевладелец, за нанесенные мне обиды я имею право взыскивать пятьсот суэльдо, И весьма возможно, что тот ученый муж, который возьмется написать мою историю, до такой степени точно установит мое родство и происхождение, что я окажусь внуком короля в пятом или шестом колене. К числу преимуществ дворянства относилось право требовать за обиду, причиненную лицом низкого сословия, денежный штраф. «Надобно на тебе знать, Санчо» что родословные бывают двух видов. Иные ведут свое происхождение от владетельных князей и монархов, однако рот их с течением времени постепенно оскудевает и суживается, подобно перевернутой вниз острием пирамиде. Иные вышли из простонародья, но мало-помалу поднимаются со ступени на ступень и, наконец, становятся знатными господами. Таким образом, разница между ними та, что один был когда-то тем, чем он уже не является ныне, а другой ныне является тем, чем он не был прежде. И может статься, что я принадлежу к первым, то есть выяснится, наконец, что предки у меня были великие и славные, и король — мой тесть, каковым ему надлежит стать. Вне всякого сомнения этим удовольствуется. А если и не удовольствуется, то все равно инфанта воспылает ко мне столь страстной любовью, что наперекор родительской воле, и хотя бы она знала, наверное, что я сын водовоза, наречет меня своим повелителем и супругом. Если же нет, то самый верный способ — похитить ее и увезти, куда мне заблагорассудится а гнев родителей укротят время и смерть. Стало быть, верно говорят иные негодники, не проси честью того, что можно взять силой, — заметил Санч. Впрочем, сюда еще больше подходит другая поговорка. Лихой наскок лучше молитвы добрых людей. Говорю я это к тому, что если, сеньор король, тесть вашей милости, не соизволит выдать за вас сеньору-инфанту, то придется, как говорит ваша милость, похитить ее и куда-нибудь отправить. Да вот беда. Пока вы не помиритесь, и пока не начнется ваше мирное царствование, бедный оруженосец в ожидании милости будет поди щелкать зубами. Разве только служанка-наперстница, будущая его супруга, последует за инфантой, и он, пока небо не распорядится иначе, станет делить с ней горе пополам, ведь его господину думается мне, ничего не стоит сделать так, чтобы служанка тут же сочеталась с ним законным браком. Никаких препятствий к тому я не вижу, — заметил Дон Кихот. А коли так подхватил Санч, то нам остается лишь поручить себя воле Божьей и положиться на судьбу, а уж она сама приведет нас к лучшему». Да исполнит Господь мое желание, молвил Дон Кихот, и да пошлет он и тебе, Санчо, то, в чем ты нуждаешься. А ничтожество, да будет уделом того, кто за ничтожество себя почитает. «Да это Бог, сказал Санчо. Ведь я, чистокровный христианин. А для того, чтобы стать графом, этого достаточно. Более чем достаточно. — возразил Дон Кихот. — Даже если б ты и не был таковым, то это ничему бы не помешало. Когда я воссяду на королевский престол, ты у меня сей же час получишь дворянство, и тебе не придется ни покупать, ни выслуживать его. Стоит мне пожаловать тебя графом, и вот ты уже и дворянин. А там пусть говорят, что хотят, честью клянусь, что каждый волей-неволей станет величать тебя». — Ваше сиятельство! — А уж я графского устроенства не посрамлю, можете быть уверены, — сказал Санчо. — Достоинство должно говорить, а не устроенство, — поправил его Дон Кихот. — Пусть будет так, — согласился Санчо Панс. — Я хочу сказать, что отлично сумею к нему приноровиться. Мне одно время, ей-богу, не вру, довелось прислуживать в одном братстве, и платье служителя мне очень даже шло и все говорили что с моей внушительной осанкой мне в пору быть в том же самом братстве за главного, а если я накину себе на плечи герцогскую мантию стану ходить в золоте да в жемчуге что твой иностранный граф головой ручаюсь что со всех концов начнут стекаться только чтоб на меня поглазеть вид у тебя будет благопристойный сказал дон кихот Однако тебе придется чаще брить бороду, а то она у тебя густая, всклокоченная и растрепанная, и если ты не возьмешь себе за правило бриться, ну, по крайней мере, через день, то на расстоянии мушкетного выстрела будет видно, кто ты есть на самом деле. — Да на что проще нанять бродобрея и держать его при себе на жаловании, — сказал Санч, — в случае нужды он за мной по пятам будет ходить как все равно конюши за грандом. — А почем ты знаешь, что конюши ходят за грандами? — спросил Дон Кихот. — Сейчас вам скажу, — отвечал Санч. — Назад тому несколько лет я прожил месяц в столице. И мне довелось видеть, как прогуливался один очень низенький господин, хотя про него говорили, что это особо весьма высокопоставленное и куда бы он ни свернул, всюду за ним хвостом какой-то человек верхом на коне. Я спросил, от отчего этот человек никогда не поравняется с ним, а все держится позади. Мне ответили, что это его конюшей, и что у Грандов такой обычай — всюду таскать конюшего за собой. И так я тогда крепко запомнил эти слова, что они у меня и по сию пору сохранились в память. Должен сказать, что ты прав, и что у тебя есть основания к тому, чтобы за тобой ходил бродобрей, — заметил Дон Кихот. Обычаи устанавливаются и вводятся не вдруг, но постепенно. И ты смело можешь быть первым графом, за которым ходил бродобрей. К тому же бреющий бороду — лицо более доверенное, нежели седлающий коня. — Что касается Бродобрея, то это уж моя забота, — сказал Санч, а забота вашей милости — постараться стать королем и произвести меня в граф. — Так оно и будет, — подтвердил Дон Кихот. Тут он поднял глаза и увидел нечто такое, о чем пойдет речь в следующей главе.